Глава двенадцатая Ждать мне пришлось минут десять. Из богов ко мне так никто и не сподобился прийти. Радегаст с Симарглом куда-то тактически свалили, ничего мне не сообщив. Зато спустя некоторое время зашел какой-то чумелый мужик с немного диким взглядом и с подносом наперевес. Положив передо мной поднос на стол, он мгновенно свалил. Не, я особо и не ждал сервиса мышленовского уровня, но хоть поздороваться-то можно было. Опустив взгляд, я посмотрел, что было на подносе. Пиалка с красной икрой, хлеб, нарезанные слайсами овощи, гречка и бокал пива. М да кто выбрал такое сочетание, вопрос, конечно, открытый. Но мне все же кажется, что в пищевой индустрии работать этому человеку точно не следует. Впрочем, возможно, и открою для себя какие-то новые вкусовые сочетания. Взяв чайную ложку, я намазал на кусочек хлеба икру, откусив и проживав запил это дело пивом. Нет, никаких новых вкусовых сочетаний я для себя не открыл. Совсем наоборот. Эх, слышал присказку где-то. А лучше вообще не накрытый стол, чем плохо накрытый. На самом деле это все выглядит, как будто объедки с чужого стола передо мной вывалили. Но я как бы на угощение не претендовал. Поэтому, честно говоря, мое изначальное крайне неприятное впечатление От этих башков-мажоров сейчас ещё больше усилилось. Всё же от божественного пантеона ожидаешь совершенно другого поведения. Просидев ещё 10 минут, я вышел на улицу, чтобы найти Семаргла или радагаста, а то это ожидание уже начало понемногу меня утомлять. Икру я немного поклевал, бокал пива, что был на подносе, допил. Кстати, пиво отстойное, видимо, такое же, что подали этой богине, как её там овощам даже не притронулся какой-то очень умный догадался нарезать еще и огурец да в игре конечно меня не будут ждать такие же последствия как если бы я съел огурец под пиво в жизни но сам факт подобного пищевого сочетания мягко говоря удивлял богов я нашел быстро прямо на улице они еще с десятком богов скучковались в кружок метрах в вста от здания столовой и что-то очень активно обсуждали Семаргл буйно размахивал руками, может, рассказывал, как пытался дать мне люлей, то и узнает. Один из богов заметил меня и ткнул пальцем в мою сторону. Все тут же обернулись и затихли. И в этой тишине из толпы, наконец, вышел Радегаст и пошел в мою сторону. При этом на его лице лучилась широченная улыбка, будто нарисованная, такая же ненатуральная. Он еще дойти до меня не успел, как перед моим лицом высветилась табличка. Внимание! Божественное задание. Отнять золото у чернобога и передать богам прави. Награда. Четверть от отнятого золота. Повышение репутации с богами прави. Штраф при отказе от задания. Понижение репутации с богами прави. Принять. Да нет. М да. Давно уже прошли те времена, когда я зубами вгрызался в любое задание, где фигурировало слово «божественное». но сейчас Я точно не буду нос воротить от этого задания. Это же как раз то, что я и так собирался сделать. Найти Кащея и экспроприировать немного золотишка. Ну, как немного. Все золотишко, которое смогу разыскать. А если после принятия задания появится квестовая стрелка с направлением, то это же прям сказка будет. Просто прилечу до этого золотишка, наваляю кощею ведь он вряд ли добровольно свой злато согласится отдавать. И готово. Дело-то в шляпе. Единственное, что всего лишь 25% в качестве награды. Это даже не смешно. Поэтому пойдут-ка эти боги прави нахрен стройными рядами. Золото я им отдавать не собираюсь. Да и репутация с ними мне нафиг не сдалась. Не нравится почему-то они мне. Мутные какие-то. В общем, по-любому, доброе дело сделаю, а вот со своей наградой сам как-нибудь разберусь. Начал радостно потирать свои маленькие лапки, и в кои-то веке я был с ним полностью солидарен. Пока я размышлял, Радегаст все это время что-то мне вещал, прислушался. Чего бы это ни стоило, ведь Чернобог убил своего брата, Белбога, для того, чтобы захватить всю власть мира в свои руки. Мы, дети Белбога, смогли разделить мир на три части и изгнать Чернобога в Навь. Но пока Чернобог копит свои силы, создание верхнего мира никогда не будут в безопасности. Если ты сможешь лишить Чернобога золота, мир станет безопасным». «Не понял. Каким образом вообще лишение кощей золота сделает мир безопасным?» «Тот прямой связи не улавливается. Но идея лишить его этого самого золота нравится мне безоговорочно. Так что я просто взял и принял квест». Радога замер на полуслове, и на его лице вновь расплылась радостная улыбка. Теперь будто бы даже настоящее. Он хлопнул меня по плечу. — Отличный выбор. Все боги прави будут с нетерпением ждать выполнения задания. Затем он кивнул на здание столовки. — Продолжим трапезу. Но я покачал головой. — Я все. Благодарю за угощение, но не буду терять времени. Сразу приступлю к выполнению задания. — Хорошо. Внавь можно попасть из Яви. Семаргл откроет огненный портал для тебя. Я вновь покачал головой. Тоже не нужно, у меня есть свой. Где там границы Яви и Нави, я прекрасно помнил, рядом с тем городком, который спалили силы Кощея. «В таком случае до встречи!» — кивнул мне Радегаст. Я улыбнулся. Хотелось, конечно, сказать «прощайте», ведь возвращаться к этим выскочкам я не собирался, но все же ответил «до встречи». Остальным богам, что все еще стояли в сотне метров, даже рукой на прощание не махнул. Просто надел маску Локки и прыгнул в сожжённый Кащеем город. Первым делом я тут же активировал квест. Бинго! Стрелка, указывающая направление к золоту Кащея, всё-таки появилась. Как бы мне не хотелось сразу отправиться за золотишком, сначала я всё-таки открыл портал на Олимп и закончил начатое. Переправил туда сотню поднятых мною мертвецов. Когда же и сам зашёл в портал, то увидел очень удивлённый взгляд и Дун, и Феоктиста, что всё ещё копались с возрождённым садом богини понятия их удивление несложно. Я обещал подогнать несколько леших до полевиков, а привёл сотню трупов разной степени обжаренности. Выглядели они, правда, не очень. Молчу уж про сильный запах дыма, ведь прокоптились они знатно. Но это гораздо, гораздо лучше, чем аромат гнили. Я вспомнил ароматы зомби из тёмного мира, и меня аж передёрнуло. Идун с корзиной в руке подошла ближе, нахмурившись. Оглядела толпу трупов и с удивлением уставилась на меня. «Это кто?» Я пожал плечами. «Не знаю. Это нам Феоктист расскажет». Я поманил пальцем Водяновой, когда он подлетел на своей ступе, указал на мертвецов. «Подскажи нам, кто из них кем раньше был?» Феоктист странно на меня посмотрел, но мою просьбу выполнил. «Это Леший. Это Болотник. Снова Леший». Глаза водяного расширились, и он ткнул пальцем в сторону трупа, у которого сильно обгорела правая сторона тела. «А это же Фёдор. Луговик. Я его знаю». Он был стражником в Старграде. Это он посмотрел на следующего зомби. Блуд. Он лизун, тоже стражник Старграда. Сколько же он еды съедал, вымогая ее за пропуск телег в Старград, когда на воротах дежурил? Я посмотрел на этого лизуна. Маленький мужичок лохматый. На лизуна из небезызвестных охотников за привидениями. Совсем не похож. Видать, какой-то другой лизун. Хотя по описанию жрать тоже горазд Феоктист перевел взгляд на меня. Старград. Я покачал головой. «Нет, больше Старик Рада, Феоктист. Силы Кащея спалили город, а это всё, кого я смог поднять. Где все остальные жители или их трупы, неизвестно. Возможно, им удалось сбежать». Феоктист печально выдохнул. «Остальных обычно берут в полон, их участь хуже смерти. Вот оно как. Значит, поэтому в округе не было ни души. Но с этим вопросом я даже постараюсь помочь. Если поспешу выполнить задание, может, живые ещё? Так что я приободрил Водянова». Возможно, я успею их спасти, я как раз к Кащею собирался в гости зайти». Глаза водяного расширились. «Кащею? Как же? Это же стопроцентная смерть!» В разговор вмешалась иддун «Если к вашему Кащею, кто бы он там ни был, наведается Гидраргерум, то это стопроцентная смерть именно для Кащея, если тот попытается напасть». Феоктист покачал головой. кощей бессмертен. Я же оскалился. Ну, это мы посмотрим». Затем повернулся к толпе зомби. «Выполнять все приказания, Идун!» Брови богини в удивлении поднялись вверх, и я пояснил. Несмотря на то, что это нежить, у них остались все те же силы, что и при жизни. Лежие могут помочь с лесом. Болотники, видимо, с болотами. Я махнул рукой. «Афьяктист поможет разобраться, кто какими силами обладает. Но я побежал. Может, и правду успею народ спасти». Идун кивнула, и я погнал обратно к порталу. Хомяк, засранец такой, грыз селезёнку и нудил что-то по поводу того, что главное — золото, а с народом с этим можно и потом разобраться. Ну вот теперь узнаём мохнокрылого засранца. А то ведь до этого наши мысли один в один совпадали. Даже струнно как-то было. Думал, то ли это с хомяком моим что-то не то, то ли со мной. А нет, всё в порядке. По дороге к порталу в голове всплыли слова феоктиста о том, что Кащий бессмертный. Ну да, что-то такое вспоминается. Смерть его в сундуке. Дальше что там? Ага, заяц, утка, яйцо, игла. Вроде ничего сложного. Разберёмся, в общем. Так что, выбравшись из портала в верхнем мире, я достал косу, взлетел и на полной скорости отправился в сторону, куда указывала квестовая стрелка. Ух! Сейчас Кащеюшка будет люлей отхватывать. Интерлюдия четвёртая. На костяном троне сидел труп человек в доспехах, закрытыми глазами и не дышал. Из кучи гнилых деревьев рядом с ним вмиг поднялась фигура в обносках и с веками, тянущимися до земли. Прямо сквозь его веки зажгли зеленые глаза, и существо повернуло голову к Богу на троне. «Чернобог, к нам гости!» Бог открыл глаза и кивнул. «Я тоже чувствую приближение. Кто это?» Глаза существа вспыхнули под веками еще сильнее, но после этого оно тут же упало на свой зад, и с открытым ртом повернула голову к своему собеседнику. «Господин, такой силы я доселе не видывал». Чернобог еле слышно хмыкнул, подняв уголки рта на пару миллиметров. «Вей, у тебя нет обычного зрения, но в противовес слепоте ты можешь видеть сокрытый от всех остальных, в том числе точную силу всех существ». «И что же значит, такой силы я доселе не видывал?» «Конкретнее, пожалуйста». Существо, перебирая ногами, начало понемногу отползать назад. — Я не могу сказать конкретнее. Мне даже сравнить не с чем. Чернобык нахмурился. — Что ты имеешь в виду? — Он сильнее всех богов Верхнего Пантеона, вместе взятых. Вдобавок к тому сильнее вас, мой господин. Меня, всех жителей нашего мира, и нежити, и живых, вообще всех, и силы всего нашего мира плескается где-то у его ног. Брови на бледном лице Кощея взлетели вверх, и он чуть повернул свою голову в сторону Вии. — Ты, верно, что-то перепутал? Но Вий помотал головой стороны в сторону. — Нет, господин, всё верно. Сила этого существа просто слепит меня. Чернобог в удивлении покачал головой. — Откуда такая мощь может взяться в одном существе? Но, не дождавшись ответа, он повернулся к тёмному, безжизненному лесу, над которым появился молодой мужчина, простой броне, с большой косой в руке и с длинным, развивающимся за ним черным плащом. Он приземлился на землю, а коса пропал из ее рук. Мужчина, ухмыльнувшись, пошел вперед прямо к трону Чернобога. Вей закрыл руками веки, в том месте, где были его глаза, и отполз еще немного назад. Чернобог же встал со своего трона и посмотрел прямо в глаза незнакомцу. «Здравствуй, путник!» «Меня зовут Чернобок. А как звать тебя?» «И тебе не хворать. Гидраргерум меня величать». «Какими судьбами ты оказался здесь, в Нави?» мужчина удивился. «О! Обычно злодей перед смертью рассказывают о своих злодейских планах. Грозятся страшные расправы, а тут здороваются, вежливые. Может, еще хлебом, солью угостят?» Затем человек хохотнул. «А ты точно Кощей? Ну, Чернобок, то есть?» Чернобок в ответ тоже удивился. «Злодей? Это и это злодей!» А затем понимающий протянул. а, -а, -а Ты, видимо, и есть тот бог, который гостил у нынешних хозяев праве Кощей развел руки в сторону, будто голяя грудь для удара. «Делай то, зачем чем пришел незнакомец, но не смей лицемерить и называть меня злодеем!» Молодой бог усмехнулся. «Нет, не заливай, не злодей он, как же! Я своими глазами видел сожженный город, «Из сожженных твоей армии существ?» Чернобог ответил спокойно. «Обита была лишь гвардия богов прави. Все обычные жители находятся в полной безопасности, как и положено». «Вот именно!» Молодой бог опять усмехнулся. «А остальных ты увел в плен. Зачем они тебе? Превратишь своих слуг?» «Нет. Они здесь для того, чтобы открыть им глаза на правду». Морена своей силой заставила всех небожественных существ забыть о том, что произошло на самом деле. «Измите» и вложил им ложную память. После того, как жителям открывается правда, они же сами вольны поступать так, как считают нужным. Могут остаться здесь, в Нави, а могут вернуться назад, в Явь, пока еще никто не возвращался. Здесь!» — Гидраргером красноречиво обвел взглядом безжизненную местность вокруг. «И что они добровольно решают остаться здесь?» Чернобог усмехнулся. «После того, как боги и прави разделили мир на три части, В нами осталась высокая концентрация смерти. Чтобы ее нивелировать, я и мой верный помощник аккумулируем ее в себя для того, чтобы остальные могли свободно жить. Там, — махнул рукой в сторону позади от себя, — землю уже освобождены от смерти и пригодны к жизни. Кощей замолк на секунду, затем криво усмехнулся «Я бы освободил от смерти большее количество земли, но во мне и так слишком высокая ее концентрация. Еще немного я и сам помру». Мужчина потер лицо и вздохнул. — То есть ты пытаешься сейчас впарить, что ты чуть ли не самопожертвованием занимаешься, а жителей крадёшь, чтобы открыть заблудшим их глаза? Чернобог кивнул. — Верно. Посмотри сам. Он повернул голову к Вию, что отполз уже на десяток метров назад. — Призови осколок сюда. Вий, не отрывая свои ладони от глаз, поднял вверх локти, и в золотом свечении перед ним появился треугольный кусок золотистого же цвета. Кощей махнул ладонью. Осколок прилетел и остановился между Богом и незнакомцем. «Это осколок зеркала правды. Загляни в него». Посмотрев на скептический взгляд мужчины, Чернобог нахмурил брови. «Слава Бога, что это не причинит тебе никакого вреда». Вокруг пространства прошла волна силы, подтверждая весомость слов Кощея. Гидраргером тоже нахмурился, размышляя, но затем сделал шаг вперед и заглянул в осколок. «Три секунды». И он оторвал от осколка свой крайне удивлённый взгляд. «Это что, всё правда?» По пространству вновь пронеслась волна силы. слово Бога!» Гидраргер покачал головой. по «Пу, -пу, пу дела!» Он чуть оживился и спросил. «А зачем тебе тогда столько золота? Почему твои слуги тащат его отовсюду, где могут найти?» Осколок зеркала отлевитировал в руку Каще, и он показал его Богу. «Вот для этого. Это лишь маленький осколок зеркала, правды Как только я накоплю достаточно золота, то смогу восстановить его полностью, и тогда правда откроется абсолютно всем в нашем мире. Только заручившись поддержкой всех магических существ этого мира, я смогу бросить вызов богам прави». Гидраргер он тяжело вздохнул. «Мда, облом!» И вдруг еле слышно прошипел. «Заткнись, жадная, мохнатая банчалка «Я не буду забирать это золото. Это на Новый год. В смысле, это на благое дело». Чернобык спросил. «Что «А-а-а!» Молодой бог раздосадованно махнул рукой. «Ничего, ладно». Он с полностью серьёзным выражением в глазах посмотрел на Чернобога. «Показывай, как там живут существа, которым ты открыл правду. Я посмотрю лично, поговорю с ними, и лишь потом приму окончательное решение». Чернобог кивнул. «Конечно». Затем щёлкнул пальцами, и на его плече материализовался ворон. Кащей слегка повернул голову к птице и приказал... «Проведи Гидраргерума в жилую часть Нави. Пусть увидит всё». Гидраргерум достал косу, и за его спиной развернулся чёрный, как сама ночь, плащ. Но он тут же выставил вверх указательный палец правой руки. Момент. А дальше отвернулся в полоборот и начал с кем-то говорить. «Привет, сосед. Что? Что-то важное?» «Понял. Сейчас буду». Закончив разговор, он вздохнул и посмотрел на кощей из-под своих бровей. «Никуда не расходиться. Не советую. Всё равно найду». — Я через час вернусь, и мы продолжим нашу экскурсию. А в следующем мгновение он исчез. С огромным вздохом облегчения вей убрал ладони от своих век, встал на карачки, потом поднялся на ноги и, подойдя к Чернобогу, поклонился. — Господин, я рад, что вы живы. кощей смотрел какое-то время вверх, на свинцовые небеса, где кружил его ворон в ожидании гидраргерума, да потом повернул голову к своему подчиненному. — Я тоже рад, что мы остались живы. «Я ведь правильно понял, что всё наше сопротивление в случае боя не продержалось бы секунды?» «Верно». кощей задумчиво покачал головой, а затем опять поднял свой взгляд на тёмное небо Нави. «А знаешь, у меня такое предчувствие, что у нашего мира наконец-то появился шанс».